Глава двадцать Дин подал ужин в кабинете Синдж. У нее и Мешка с костями были гости Джон Растяжка и Белинда Контагью. Они вели схожий бизнес, и часть вопросов удавалось решить в процессе общения. Белинда кудахтала над морле, словно над расквасившим нос младенцем. Отвратительно сопливое зрелище. Я съел немного пастушьего пирога и запил его пинты пива, после чего сказал Белинди. «Возможно, тебе не следует разгуливать в одиночку, учитывая, что в последнее время творится вокруг меня». «С чего мне тревожиться?» — спросила она. «Мишень ты?» — Джон Растяжко согласился. «Я своим сообщил, когда узнал про Страфу. Его моя любовь тоже покорила. Знакомство с Джоном Растяжкой — полезная штука». Его люди проникают повсюду, делают самую грязную работу, и никто не обращает на них внимания. А ведь свои секреты следует оберегать. Ничего. Пока ничего. В не дыра. Холмолюди желают узнать, кто посмел на нее напасть. Никто не знает ничего и никого совсем не подозревает. Это странно. Мне показалось, что они ничего не планируют. Просто хотят понять, грозит ли им опасность, — добавила Синдж. В этом был смысл. Теологические бунты против чародеев случались и раньше. Вскоре я почувствовал себя достаточно сытым, спокойным и защищенным, чтобы собраться с духом и навестить покойника. А по пути заглянул в мой прежний кабинет, чулан рядом с помещением, которое использовала Синдж. Там я натянул отвратительный старый свитер. В обществе старых костей иногда становилось прохладно. «Мысли есть?» — спросил я, двигая кресло, чтобы уютно устроиться со своей пинтой. «Вижу, Пенни все еще работает с маслом. У девчонки есть талант. Старые кости делают все возможное, чтобы помочь развить его. Подопечная умника...» одна из немногих представительниц женского пола любого вида, которых он не просто терпит, но даже испытывает симпатию. Ты кого-то встревожил. Вероятно, несколько человек. Каждый из них намерен выиграть турнир мечей. У меня такой же талант к магии, как у булыжника. Если нужно просто лежать на месте, я гений. средоточие мощи. Я думаю, что мы можем ошибаться по поводу причин, из-за которых было совершено нападение на Страфу. А? Она действительно была потоком яростного света и наиболее вероятным бойцом клана Альгарда. Но, предположим, ее убили по глупости, исключительно ради того, чтобы не дать тебе вступить в игру». Необоснованный поступок, вызвавший мощный отклик. Сегодня моя голова плохо работает. Раскрой ход своих мыслей. Представь, что я идиот. Проклятие. Все эти изящные обороты речи с покойником лишаются смысла. Он может потоптаться в моей голове, когда пожелает, и всегда знает, что я сейчас скажу. Представь реакцию на событие. После гибели Страфы гвардия, организация, крысиный народец, семья Альгарда и ее союзники мобилизовались для охоты на убийц. Предполагаю, именно этого убийцы и хотели избежать. О, я понял. Вроде бы. Кто-то думал, что турнир мечей выйдет им боком, если я стану смертным компаньоном Страфы. Мои связи обеспечат ее тайной информацией. Уберите страфу, и эти ресурсы утратят значение. Могу представить аристократа с подобной логикой. Человека, поглощенного подготовкой к турниру и с намерением победить. Но он явно со мной не знаком. Потому что я в любом случае не стал бы участвовать в турнире. Действительно. В данный момент кажется маловероятным, чтобы турнир состоялся после испытанного этими людьми замешательства. Да, замешательство испытали не они одни. Девочка-куколка играла со мной, а потом с легкостью исчезла. Только какой бы умной она ни была, ей не удастся скрыться от всех глаз, которые сейчас ищут ее. Девчонку опознает. И выведут из игры. Разумеется, мягко. Я не позволю никому нападать на детей от моего имени. Вернемся к этому вопросу позже. Скоро у нас появится компания. Проклятие! Я надеялся узнать, что он думает насчет девушки, набросившейся на меня во время похорон.